Это был наш день. Мы еще больше воодушевились, когда увидели, что аэровагон несет нас в центр города. В те чудесные кварталы, которые поразили нас в день прибытия. По пути пилот сделал несколько остановок, высаживая людей то на одной, то на другой крыше. Это были счастливцы, нашедшие работу в мире высоких холла и разноцветных линий. Шоу-центр напоминал сверху огромный мыльный пузырь блестящему остеклённому куполу вела широкая дорога, вдоль которой выделялись квадратики стоянок для наземных и летающих машин. Едва мы вышли из аэровагона, нас встретил распорядитель. Человек, похожий на гостиничного швейцара. Он очень любезно объяснил, куда нам идти и по какой лестнице подниматься. Мы очутились среди роскошных, прямо-таки царских интерьеров стеклянного дворца. Щербатин то и дело бросал на меня торжествующие взгляды. Еще один распорядитель с красивой планшеткой в руках, улыбаясь, вышел нам навстречу. «Вы, видимо...» Он забегал глазами по спискам, затрудняясь определить, к какой категории гостей нас отнести. Приглядевшись внимательно, он улыбнулся. «А вы не братья?» «Мы цивилизаторы!» Начал помогать ему Щербатин. Бойцы оккупационной...» Он не договорил, потому что сзади вдруг донесся удивленный возглас. «И венки!» Мы обернулись. Настала наша очередь удивляться. Перед нами стоял самый настоящий штурмовик, как говорится, при всем параде. Не хватало только шлема и оружия. Несколько секунд мы разглядывали друг друга, и я успел почувствовать некое напряжение, повисшее в воздухе. Наверное, сейчас нам было бы уместно улыбнуться, познакомиться, как-никак бойцы одной армии. Но никто из нас не улыбался. Наоборот, во взглядах с обеих сторон чувствовалась враждебность. «Мы — граждане цивилизации!» — с достоинством сообщил Щербатин, чтобы рассеять подозрительность штурмовика. «Разве венки уже принимают гражданство?» Вряд ли парень знал, что от Ивенков у нас только оболочка. Положение спас распорядитель, который не заметил нашей безмолвной дуэли. «Ивенки!» — воскликнул он с восторгом. «На нашем шоу будут настоящие Ивенки! Между прочим, вы и не братья!» Через минуту нас усадили в зале за овальный столик из толстого зеленоватого стекла. «Оставайтесь здесь», — сказал распорядитель. «Мне нужно сообщить об изменении в сценарии. Никто не знал, что удалось пригласить настоящих ивенков». Я хотел было возразить и внести ясность, но Щербатин незаметно схватил меня за руку и покачал головой. «Цивилизаторов много», — сказал он. «А ивенки только мы с тобой. Вот тебе и прекрасный повод выделиться». «Я не против того, чтобы выделиться», — искренне заверил я. «Но как бы нам не сесть в лужу с этим самозванством?» Нам оставалось только разглядывать зал. Стеклянных столиков было не меньше сотни, но почти все пустовали. Зал имел очень странную геометрию, невозможно было определить его форму. Все столики стояли на разной высоте, волнистый пол напоминал застывшее штормовое море. Повсюду какие-то непонятные вещицы, стеклянные колонны — Металлические гирлянды, разноцветные бесформенные изваяния, бесполезные жирные мостики, лесенки, ведущие в никуда. Я бы назвал это художественным беспорядком, но художественного тут было мало, гораздо больше беспорядка. Между тем зал медленно заполнялся, мы разглядывали гостей с изумлением. После сдержанных интерьеров нашей трудовой казармы, населенной одинаковыми существами, шоу-центр напоминал изощренный бал-маскарад. За наш столик присела сухая зрелая дама с тонкими губами. На ее одежде было навешано столько побрякушек, что она напоминала хипующую старуху. Щербатин пытался проявить любезность и завести непринужденный разговор, но дама проронила хм и больше не обращала на нас внимания. Потом нам привели еще одного соседа, невысокого толстолицевого закутанного в фиолетовую накидку с серьгой в обеих ушах. Он имел вид человека, смертельно уставшего от скуки. Он и на нас с Щербатином поглядел, как на нечто давно надоевшее. Людей становилось больше, в зале возник какой-то уют и теплота. Зажглись дополнительные светильники, тихо заиграла музыка. Нам тут все больше нравилось. К нам подошел распорядитель и, почтительно согнувшись, проговорил. «Если подойдет ведущий и что-то спросит, следуйте подсказке. От себя ничего не добавляйте, это все равно не войдет в программу». Мы так хотели выглядеть светскими завсегдатаями, что постеснялись спросить, о какой подсказке идет речь. Потом Щербатин шепнул мне. «Слыхал насчет программы? Нас покажут по телевизору. Смотри, не ляпни чего-нибудь». И тут я ощутил, что кто-то сверлит мне спину взглядом. Так и есть. Неподалеку расселась за столиком целая компания штурмовиков. Они очень подозрительно на нас косились и шептались при этом. «Щербатин!» — тихо позвал я. «Кажется, нас тут не все любят». Он не ответил, потому что музыка заиграла громче, а на стенах вспыхнули экраны. В зале появилось несколько человек, одетых как персонажи безумной фантасмагории. Один, например, был весь закутан в серебристые ленты, но с голыми ногами. У другого был такой длинный колпак, что конец головного убора волочился по полу. Одежда третьего состояла из пухлых разноцветных колец, похожих на автопокрышки. «Что-то не вижу камер», — пробормотал Щербатин. «Куда же мне улыбаться?» «Улыбайся женщинам», — посоветовал я. Клоуны-ведущие разбежались по разным углам зала, и тут началось форменное сумасшествие. Загремела музыка, причем со всех сторон разная. По стенам и потолку побежали цветные пятна, а все эти гирлянды, колонны и прочие украшения начали крутиться, искрить и бросать по залу слепящие разноцветные лучи. На некоторое время я начисто утратил ориентацию в пространстве. Создавалось очень реалистичное ощущение, что зал кружится вокруг меня во всех направлениях сразу. То слева, то справа, а то и сверху гремели смех, неразборчивые возгласы, вопли, усиленные микрофонами. Я закрыл глаза и вцепился руками в край стола. Только убедившись, что мир прочно стоит на месте, я решил снова взглянуть на него — И тут же увидел молоденькую темноволосую девушку в коричневом платье, похожем на форму воспитанниц сиротского приюта. Только несколько цветных ленточек украшали этот блеклый наряд. Девушка ставила нам на стол кувшин и несколько высоких бокалов. Я заметил, что Щербатин глядит на нее с любопытством. Вероятно, он, как и я, думал, что официантки здесь могли быть и понарядней. В грохоте и крике я сумел разобрать обрывок фразы. И напиток тоже изготовлен из стеозона. Но смысл и порядок происходящего все равно оказалось трудно уловить. Представьте, что в одном зале одновременно начали концерт-симфонический оркестр, рок-группа и ансамбль балалаечников. Девушка начала разливать напиток по бокалам, и вдруг, неловко повернувшись, пролила несколько капель на накидку щербатина. Она дико испугалась. Мы, возможно, походили на важных господ а сама она вряд ли дотягивала даже до второго холла. Щербатин поспешил ее успокоить, похлопав по руке, а затем специально плеснул на себя из стакана. И рассмеялся. Официантка, испугавшись, еще больше убежала, а хипующая старушка посмотрела на нас с неодобрением. Разнозданное веселье продолжалось. Я уже начал кое-что понимать. Клоуны-ведущие подбегали к разным столикам и беседовали с гостями. Беседовали — это не совсем верно сказано — поскольку вели они себя как ненормальные ублюдки. Бегали, визжали, запрыгивали на столики, разве что через голову не кувыркались. Я стал прислушиваться. Вот выступил человек, который участвовал в первой экспедиции на Водавию. За ним что-то рассказал престарелый ученый-химик, который открыл какие-то свойства стеозона — белого угля. Произнес небольшую речь фабрикант, который первым на планете начал перерабатывать белый уголь — в полезный продукт. Дали высказаться специалисту информационного канала, объявившего людям об открытии белого угля. Таким образом, многие из тех, кто маломальски имел отношение к ископаемому, оказались на этой презентации. Мне все же не понравилось, что рассказ о научном открытии то и дело сопровождался тупейшими остротами и лошадиным смехом. Щербатин ткнул меня в бок. «Беня, это сумасшедший дом. Еще полчаса, я упаду замертво». «Терпи, Щербатин». «У нас только один вечер красивой жизни». Господин в накидке со скукой поглядел на нас и спросил. «Первый раз на презентации». «Первый», — признались мы. Ощербатин полюбопытствовал. «Вы не подскажете, куда нам смотреть? Где происходит главное действие?» «Везде. Это же интерактивная трансляция. Зритель сам выбирает, куда ему смотреть. Возможно, кто-то сейчас наблюдает за нашим столиком». Господин примолк и сдержанно зевнул в ладошку. «Хотя вряд ли. У нас пока слишком скучно». Я прикусил язык и решил впредь быть осторожным в выражениях. А господин взглянул на нас чуть внимательнее и вдруг вяло улыбнулся. «А вы что, братья?» «Нет», — решительно покачал головой Щербатин. «Мы единомышленники». Мы все замолчали, потому что в зале усилилось оживление. Ведущие запрыгали, как сумасшедшие, а музыка стала торжественной. Вышли официантки с подносами, и на столиках появились блюда с каким-то кушанием в виде морских раковин. Судя по всему, это тоже было изготовлено из белого угля. Нас обслуживала та самая девушка, которая полилась Щербатина напитком. Она заметно волновалась, боялась снова сплоховать. Щербатин встретил ее широкой, довольно глупой, как мне показалось, улыбкой. Он даже начал помогать ей расставлять блюдо. Хипущая старушка при этом выразила взглядом полное негодование. Прежде чем официантка ушла, Щербатин успел что-то прошептать ей. «Новое полезное знакомство?» — поинтересовался я. «А тебе завидно?» — почему-то обиделся он. Гости принялись пробовать угольные раковины, и в зале стало потише. Сумасшедшие клоуны не мешали дегустировать новый продукт. Я тоже попробовал, но большого наслаждения не получил. Еда как еда, не лучше и не хуже, чем, скажем, лепешки из ледяного червяка. Я только собирался запить кушание из своего бокала, как вдруг возле столика возник один из ведущих. Не знаю, как остальные, а я немного испугался. Ведущий высоко подпрыгнул, трижды обежал вокруг нас, крикнул что-то залихватское и, наконец, замер на месте. «У нас в гостях и венки! объявил он с неестественной радостью. И венки коренные жители Вадавии, планеты, родины Стеозона». «Что вы скажете от имени своего благодарного народа?» Вопрос относился к Щербатину. Он встал, озадаченно хлопая глазами. Ведущий незаметным движением указал на стол. Оказалось, что по стеклянной поверхности ползут бледные светящиеся буквы. «Мы э -э, благодарим!» Начал читать Щербатин, водя туда-сюда ошалелыми глазами. Невидимые микрофоны разносили голос по всему залу. «Цивилизация дала нам шанс...» «Мы познали истинное, и теперь готовые новые цели, новые возможности». Наконец он закончил и сел, вытерев с лица набежавший пот. «Какая гадость!» — прочитал я по его губам. В следующий момент ведущий сунулся ко мне. Только теперь я заметил, какое у него злое и усталое лицо. «Вспомните какой-нибудь забавный случай из истории открытия стеозона!» Настала моя очередь растеряться. Перед глазами замелькали воспоминания. Картина одна страшнее другой. Ничего забавного в этом не было. Но оказалось, что и веселые случаи предусмотрены сценарием. Буквы ползли быстро, я успевал читать, но не особенно вникал в смысл. А когда машина раскопала шахту, я нашел амулет, который потерял на охоте много дней и ночей назад. Ведущий расхохотался дурным голосом, его смех подхватили динамики в стенах. Я заметил, как он шепнул в потайной микрофончик. «Срочно переозвучить!» Мы с Щербатином переглянулись, поняв друг друга без слов. Идиотская прошлая роль. Благодарные младшие братья цивилизации. Рассказать бы тут, как младших братьев выгоняют из собственных городов на островах, как косят их из танковых пулеметов и смешивают обгоревшие трупы с землей. Я искоса поглядел на штурмовиков. Они веселились, уже не обращая на нас внимания. Вообще в зале возникла непринужденная атмосфера. Ведущие почти перестали приставать с вопросами к гостям. Люди вставали из-за столиков, прохаживались с бокалами, болтали. В центре зала несколько толстых теток плясали, повизгивая от восторга. На экранах шли ролики. Ухоженные рабочие поселки, шахты. Красивенькие, отмытые от грязи вездеходы с контейнерами белого угля, взлетающие транспортеры. А потом я увидел нечто невообразимое венки в нарядных одеждах братались с цивилизаторами и кушали со штурмовиками из одного котла. Меня даже передернуло. Неужели это правда? — Так вы и венки? сказал наш сосед, и в его глазах впервые блеснуло что-то вроде любопытства. — Самое настоящее, — подтвердил я. — А правда, что вы никогда не моетесь? — спросила хипующая старушка и любезно нам улыбнулась. — Конечно, — кивнул Щербатин. Мы и так полжизни в воде. Тут какой-то незнакомец в белой рубашке и кожаной шапочке появился из-за колонны. Настоящие венки? А вы долго учились читать? И еще и снова к нам подходили люди, улыбались, трогали пальцем одежду, заглядывали в глаза и невинно интересовались. А вы можете съесть живую лягушку? А что вы подумали, когда впервые увидели звездолет? Ваши дети рождаются жабрами? Вы живете в пещерах или гнездах? «А вас не пугают роботы-уборщики?» Щербатин стойко выдержал роль, но в конце концов у него стало кончаться терпение. «Да-да, верно», — напряженно отвечал он. «Абсолютно так. Нет, дети не с жабрами, а с копытами. Так точно, перекусываю берцовую кость с одного раза. Нет, говорить я научился только здесь. Что? Да-да, мы первое время охотились на вездеходы с дубинами. Нет, сначала отрываем голову, потом едим печень». «Электричество? Это такой дух, который живет в фонарике?» «Совершенно верно! Мы поклонялись сломанному антротанку всем племенем. «Ну что вы, качаться на ветках — наше любимое занятие!» Потом он повернулся ко мне. Бени, а ты чего молчишь?» «Продолжай сам!» — ответил я. «У тебя наконец-то появился шанс выделиться!» Тут откуда-то возник субъект в облегающем, будто у лыжника, гонщика костюме и желтых блестящих ботинках. Он так радовался, словно узнал в нас близких родственников. «Я Вит Найт, конструктор одежды», — представился он. «Это я разрабатывал экономичную форму для цивилизаторов. Мои модели обскакали полторы сотни претендентов, и я получил свое второе холла. Правда, это было давно». «Вот спасибо, дружище», — Щербатин сдвинул брови. «Особенно за экономичность. Разрешите отвлечь вас ненадолго». Моделир схватил нас за руки и потащил к ближайшему стеклянному столбику. Заставил нас встать рядом. Потом повернул боком, попросил пройтись. Он двигался, как маленький юркий глист, и все время хитро улыбался. «Зачем все это?» — спросил Щербатин. «Я записал ваше изображение. Очень оригинально выглядите. Покажу друзьям». Он радостно потер ладошки. «А скажите...» «Прошу извинить». Щербатин вдруг отодвинул его и пошел в глубину зала кажется, увидел там свою официантку. «Скажите», — пристал модельер ко мне, — «а вы уже научились пользоваться туалетной бумагой?» «Нет», — я потрепал его по щеке. «Мы все делаем руками». Вечером мы шли по пустынному кварталу, ежась от ветра. На аэровагон мы не успели, пришлось добираться подземкой. Мы устали, хотелось скорее в постель. «Уроды!» — то и дело глухо повторял Щербатин. «Дебилы, твари, отморозки!» «А мне понравилось работать и венком, сказал я. «Не отказался бы еще разок-другой, вот так». «Мне тоже понравилось бы», — со злостью выдавил Щербатин. «Но зачем принимать меня за свежеразмороженного неодертальца? Ты для них есть неодерталец. Твари!» — повторил он. «Да чтобы они понимали! Да им культуры и венков до самой смерти не понять!» «Ты чего это?» Я взглянул на приятеля с интересом. «С каких пор ты стал такой защитник Ивенков?» «Я не защитник, я просто...» «Не забывай, Бене, что Ивенкам мы дважды обязаны жизнью. И вот это...» Он похлопал себя по груди. «Нам тоже от них досталось». «Будь снисходителен», — посоветовал я. «Им вовсе не обязательно знать, кто такие Ивенки. Их дело костюмы кроить, машины настраивать, пробирки нагревать. А мы просто экзотика». «Да, тоже верно». Чуть остыл Щербатин. Но я рассчитывал, что мы там будем в качестве героев войны, а нас выставили в роли ученых-обезьян. Меньше надо было поясничать, Щербатин. Вот взял бы, да и доказал им в глаза теорему Пифагора. А толку? Они подумают, что это шаманский обряд. Ну их к черту! Незачем вообще о них говорить. Придется. Мы же хотим стать такими, как эти господа. Важными, богатыми, солидными. Не совсем такими, буркнул Щербатин. Между прочим, чего ты приставал к официантке? Тебе с первым холом запрещены даже воздушные поцелуи. — Ничего я не приставал, — рассердился Щербатин. И, кажется, немного смутился. Просто милая девушка, похожа на мою первую школьную любовь. Увидел ее, даже сердце екнуло. — Дешевый трюк, Щербатин. Это ей ты мог сказать про школьную любовь, но не мне. — Сам напросился, — буркнул он. — Значит, запал на девушку. Слушай, а может, она и есть та первая любовь? Улетела еще в юности, полежала несколько лет в сушильной камере и сохранилась лучше, чем ты. «Отвали!» — поморщился Щербатин. Я тихо рассмеялся. Приятно было видеть, как мой несгибаемый друг демонстрирует свои слабые стороны. Редкое зрелище. Через несколько дней я вышел на работу. Нашел мне ее, конечно, Щербатин. И без всяких инфоканалов, а только благодаря своим неутомимым ногам. Повезло постучаться в нужную дверь. Гражданин, получивший пятое холла, имел право взять домашнего помощника. Вернее, будет сказать слугу, но такого слова не существовало в языке цивилизации. Щербатин клятвенно заверил, что работать мне придется от силы 3 часа в день. Остальное время гулять или писать стихи, или смотреть программы. А лучше искать подработку. Только поэтому я согласился стать слугой. Утром я пошел знакомиться с хозяином. Я шел и надеялся попасть в патриархальную семью, где есть добрая милая старушка-хозяйка, седой мудрый хозяин, а если повезет, то и длинноволосая, грациозная дочь, которая истосковалась по настоящим чувствам и романтике в мире выгоды и всеобщей гонки за благополучием. Я ожидал увидеть домик с черепицей и маленький садик со стриженными кустами. Я увидел не домик и не садик, а такую же серую глыбу, в которой жил и сам. Только этажей поменьше, а окна пошире. В мне мне наперерез вышел хмурый и подозрительный этажный комендант. «Наниматься», — сказал я. «Гражданину, э -э, юбиму". «Рано пришел», — отрезал комендант. «Погуляй еще, спит твой Юбим». «Но мне сказали...» — растерялся я. «Гуляй, гуляй! Приходи ближе к обеду, он раньше не встанет». Я отправился гулять полный недоумения. Я думал, Юбим занимает важный пост, страшно занят и поэтому нанимает помощника. А может, он просто отсыпается после трудного дня или ночи? Меня немного задевало, что Щербатин сам не согласился на эту работу, а подарил ее мне. На мой логичный вопрос он ответил, что поищет для себя чего получше. Выходило, что для меня сгодится что похуже. С другой стороны, не такие уж плохие условия. Три часа в день, а оплата не меньше, чем где-нибудь на заводе. Истоптав все окрестные желтые линии, я вернулся к тому же дому. Комендант не встретился, и я беспрепятственно поднялся на нужный этаж. Дверь в жилище Юбима была почти что настежь. Меня встретила квартирка из двух комнат, небольших и здорово замусоренных. Было очень много мебели и наваленной на нее одежды. По углам валялись использованные носки и лотки из-под еды. Дальней комнатой была спальня. Там, на измятой и перекошенной кровати, ворочался хозяин. Я вежливо кашлянул, и он тут же высунул из-под одеяла взлохмаченную голову. — Ты кто? Лицо Юбима было опухшим и перечерченным складками от подушки. — Я ваш новый домашний помощник, — скромно ответил я. — А, да, посиди пока в той комнате, я сейчас. Я услышал, как хозяин одевается, кряхтя и ругаясь в полголоса. Наконец он вышел, отчаянно скребя ногтями спутанные волосы. «Ну чего?» — спросил он. Я пожал плечами. Мне, наверное, следовало сейчас хлопотать на кухне, весело гремя кастрюлями и что-нибудь напевая. Но кухни не было, да и команды такой не поступало. «Ну чего?» — повторил он и потряс головой, стряхивая остатки сна. «Ну, уберись тут, что ли!» Я послушно встал, готовый тут же приступать. «Обожди, обожди!» Он прошелся по комнате, задачно разглядывая разбросанные вещи. Сначала сбегай на первый этаж в столовую. Принеси мне что-нибудь. Потом я уйду, тогда и начинай. Только не выкидывай ничего. Запоминай, что куда кладешь. Он пошарил за диванчиком и выудил бутылочку с напитком, которую осушил с проворством профессионала. Ну, давай, гони в столовую. Я вернулся с картонной коробкой в руках. Юбим сидел за персональным терминалом, встроенным в стену, и возил пальцем по клавишам. Здесь был... «Или не был?» «Нет, был», — бормотал он. «Здесь? Нет, надоело уже. А куда же еще?» Я подумал было, что он ищет работу. С пятым холом не нужно стоять в очередях к операторам, поскольку в каждой квартире есть свой выход в инфоканал. «Тут опять по морде получу», — задумчиво пробормотал Юбим. «Нет, похоже, он искал вовсе не работу». «А, пришел?» — он, наконец, заметил меня. «Давай торбу сюда». Он принялся копаться в коробке, выкидывая на пол лотки, свёртки, пакеты. Наконец выбрал что-то себе по вкусу, а коробку пнул ногой в моем направлении. «Это можешь сам сожрать. Бери, я не жадный». И, надкусив какую-то штуку, он повернулся к экрану. «Сюда, что ли, поехать? Или не надо?» Я, чтобы зря не стоять, начал тихонько собирать мусор с пола. И тут же случайно раздавил ногой солнечные очки, спрятавшиеся под обрывком бумаги. Юбим обернулся на хруст, меня прошиб холодный пот. Хорошенькое начало, нечего сказать. «Ты чего делаешь-то?» — удивленно произнес хозяин. «Кончай, после приберешься. Спустись вниз и жди машину за мной. Как приедет, придешь, скажешь». Я вышел на улицу и действительно вскоре подкатил небольшой аккуратный автомобильчик, похожий на пластмассовую игрушку. Уезжая, Юбим добродушно похлопал меня по плечу и сказал Приберешься иди домой. Меня не жди, я поздно буду. Завтра приходи и сразу в столовую. Да, и ещё. Поброди разузнай, где прачечная, вещи туда отнеси». Я вернулся в замусоренное жилище и вздохнул, окидывая взглядом поле для приложения рук. Что скрывать, мне интересно было узнать, как живут люди с пятым холла, что едят, какие вещи держат дома. Но все оказалось каким-то обыкновенным. Да, своя квартира, да, много вещей, тряпок, каких-то вазочек, объемных картинок, электрических штучек, смысл которых я еще не знал. Все валялось по углам. Никаких волнующих признаков роскоши, не считая массы заброшенного барахла. Я принялся приводить дом в порядок. И отодвигая от стены тумбочку, вдруг увидел нечто такое, что заставило сердце на миг замереть. На бледно-зеленой поверхности стены чернел криво нарисованный значок. Буква «С» в перечеркнутом ромбе. С минуту я таращил глаза на этот знакомый с детства символ и пытался понять, бывают ли такие совпадения. Стоит ли говорить, что на следующий день я бежал к хозяину со всех ног. Я снова застал его в кровати. Я принес завтрак, аккуратно сложил одежду, которую он накануне расшвырял повсюду. Я даже положил перед ним очередную пару носков. И когда Юбим наконец пришел в себя, я указал на стену и с трепетом спросил. «Откуда это?» «Что? А, это. Можешь стереть, если хочешь». «Нет-нет-нет», — нет, заволновался я. «Это Спартак, да?» «Ну, может, и Спартак. Не помню». «Вы не из Москвы?» «Какой Москвы?» Он озадаченно захлопал глазами. «Из Москвы, наверное, да. Плохо помню. Давно это было». «Так ведь я тоже». «Я тоже недавно из тех же мест!» — с дикой радостью воскликнул я. Юбим слегка поморщился от моего звонкого крика. «Тоже, да? Ну что ж, бывает!» Он потянулся и начал чесать макушку. «Ладно, как приберешься, иди домой. Завтра опять приходи!» Вечером я сидел на кровати, тупо глядя в пустоту. Мне было паршиво. Не потому, что со мной не захотел брататься земляк, нет... Мне было просто паршиво само по себе. Появился Щербатин, какой-то взбудораженный, злой, с бегающими глазами. «Наверное, очередной трудный и неудачный день», — подумал я. «Щербатин, мне паршиво», — сообщил я. «Держись, сейчас будет еще паршивей», — пообещал он, но я как-то пропустил предупреждение мимо ушей. «На, перекуси с дороги». Я выдвинул из-под кровати коробку с остатками барского завтрака. «Тут есть кое-какие вкусные штуки». «Не надо мне твоих штук. Хочешь, обрадую?» «Не помешало бы». Он потащил меня на нижние этажи, где располагался инфоцентр. Растолкав небольшую робкую очередь, он обратился к оператору. «Питэ, покажи ему тоже». Оператор равнодушно посмотрел на меня и защелкал клавишами. По экрану побежали таблицы, потом появились картинки. Наконец, Питэ откинулся на спинку стула. «Вот». «Гляди!» — рявкнул Щербатин и едва ли не за шиворот сунул меня к экрану. «Новые модели одежды для обладателей пятого холла и выше», — прочитал я. «И что? Я тут при чем?» «Ты погляди на эту одежду, разуй глаза, блаженный!» Я поглядел. Ничего особенного. Высокие сапоги, накидки, длинные рубашки с поясом. «Ну?» — я посмотрел на Щербатина. «Не видишь?» Это все срисовано с наших маскарадных и венских одеяний. Не понял? Почему с наших? Может, не с наших. Погляди имя автора, умник. Я поглядел. Вид Найт Тот самый глистообразный модельер, который крутился вокруг нас на презентации. Ну и что? Беня! Зарычал Щербатин. Я тебя сейчас убью. Он похитил у нас идею. Просто украл. Это понятно? Почему украл? Честно попросил сфотографировать. Мы согласились. Честно? Да был бы я дома, затаскал бы эту сволочь по судам. Померу бы пустил бы. На всю жизнь отучил бы от фотографии. «Вы уже посмотрели?» напомнила себе оператор. «Да, уходим», — буркнул Щербатин. «Почему мне так паршиво?» Спросил я, когда мы вернулись в казарму. «Потому что нас развели, как последних лохов. Представляешь, сколько ему отвалит за создание новой моды». «Нет, Щербатин, не от этого. Мне всё противно. Меня от всего тошнит. Я не могу смотреть на эти рожи вокруг. Они вроде и люди неплохие, улыбаются, отзывчивые, помочь готовы, а все равно бесит. Бесят». «А я откуда знаю? Я тебе психоаналитик? Лечись сам». «Не могу». «Ну, жди, пока само пройдет. «Не пройдет. Оно где-то глубоко. В печёнках, в костном мозге. Знаешь, я тут словно срок досиживаю». Все время чего-то жду. Думаю, еще немного, и оно кончится. Что оно? Жизнь? Может, и жизнь. И еще, ты только не издевайся, ладно? Мне обратно хочется, в болото. Ну ты даешь. Не удержался от ухмылки Щербатин. Можно подумать, ты там мало получил. Нет, не мало. Не знаю. Говорят, солдата с войны тянет домой. А из дома снова на войну. А ты, значит, убежденный солдат... «Да убежденный я, и не дом мне здесь. Говорю же, не знаю. Я просто хочу пройти по болотам, подышать тем воздухом, отдохнуть под деревом, и чтобы людей было поменьше. И знаешь, капуста пожевал бы с удовольствием. Помнишь, как мы ее на огороде объедали?» Щербатин вдруг перестал ухмыляться. «Вот что касается капусты», — сказал он, — «я бы и сам не отказался. Наверное, физиология». Он постучал по груди. «Чужое туловище требует». А может, душа требует? Я атеист, Бенни. Я могу мыслить только на уровне туловища. Примитив ты, а не атеист. О том, что сегодня я нашел бывшего фаната Спартака, мне не хотелось даже вспоминать. Утром, когда трудовая армия растекается по рабочим местам, в подземке не протолкнуться. И вечером то же самое. Я приезжаю к Юбиму не утром, а уезжаю не вечером, и поэтому застаю почти пустые вагоны. Но поезда в это время ходят редко, и мне долго приходится просиживать на пустынных гулких станциях. Я пытался мечтать. Я думал, что тоже получу пятое холла и буду спать сколько хочу. За мной будет приезжать такси и катать по развлекательным центрам. А поздно ночью пьяного и пересыщенного праздностью привозить домой. «Нет», — думал я в следующую минуту, — «с пятым холла я пойду учиться и получу хорошую специальность. Стану служить людям». Они взамен начнут меня уважать, отдыхать я буду только иногда в компаниях хороших, порядочных людей и писать стихи. Мечты у меня не клеились, вернее, фантазировать я мог сколько угодно, но приятного холодка в груди это не вызывало. И тогда я понял, что мечта и планировать жизнь – вещи разные, бесконечно далекие друг от друга. Однажды на пустынной станции я увидел человека в блеклой рабочей одежде, который расклеивал на столбах какие-то бумаги. Когда он подошел ближе, я мог увидеть, что на тех бумагах. Это был плакат, с которого на меня смотрел грустный человечек с забинтованной ногой. Ниже было написано «В вагон спокойно заходи, а то получишь травму ты». Меня просто смех разобрал. «Это какие же куриные мозги надо иметь, чтобы придумать такое?» Расклеищик услышал мой смех и обернулся с несколько испуганным выражением. Мне захотелось его успокоить. «Сам придумал?» — спросил я. «Что?» «Вот это, про вагон. Он пригляделся ко мне, затем оставил свои плакаты у столба и осторожно приблизился. Простые люди, я давно это заметил, легко шли на контакт. Заговорить с незнакомцем здесь ничего не стоило. «А что?» В его глазах светилось любопытство. Наверное, не часто люди обращали внимание на его работу. «Кто это сочинял?» «Не знаю!» Он трогательно развел руками. «Мое дело развешивать». «Хорошая работа!» — сказал я, чтобы сделать человеку приятное. — Конечно, хорошее. Я служил в бюро социальной пропаганды. А вот надпись плохая. — Почему? Он снова приобрел испуганный вид и даже невольно оглянулся. — Это правильная надпись. — Правильная, но корявая. Лучше сказать «так». Я задумался, подбирая слова. — Вот так. Чтобы руки-ноги не сломать, порядок надо соблюдать. Расклещик задумался, потом улыбнулся. «Да, так лучше. Откуда ты знаешь?» «Что?» «Ну вот это. Как надо слова составлять?» «Просто умею, и все. Расклейщик посмотрел по сторонам и сел рядом. Чувствовалось, он сегодня устал, да и вообще не прочь поболтать. «С утра хожу», — пожаловался он. «Мне на этой линии нужно все станции обклеить и вагоны». «Что это за бюро у тебя такое?» «Ну вот...» эм... Он неопределенно пошевелил плечами. «Ходим, клеим...» В подземке, в казармах, на фабриках, везде. Если у тебя работы нет, можешь тоже пойти. Расклейщики всегда нужны. — Как тебя зовут? Йолс — Йолс. Он улыбнулся. Потом вдруг его лицо просияло. — Если ты умеешь составлять слова, то, наверное, можешь придумывать плакаты. Нужно спросить у начальника. Я тихо рассмеялся. Некоторые люди заканчивают академии художеств, а потом всю жизнь рисуют афиши в районных домах культуры. Сочинять поэтические плакаты... Работенка из той же серии. Хотя почему бы не попробовать? Ведь времени у меня достаточно. — Хочешь, идем со мной? — предложил Йолс. — Я как раз возвращаюсь в бюро. Там и спросим. Я подождал, пока он закончит обклеивать столбы, и мы сели в поезд. Йолс деловито оглядел и отметил, что вагон еще не покрыт предостерегающими надписями. — Давай ты мне поможешь! — предложил он. — Просто держи и подавай плакаты, а я буду клеить. Я взял увесистую пачку. Йолл сработал сноровисто. На раз-два размахивал клей по стене, одним движением выхватывал плакат из пачки и тут же ровно и аккуратно сажал его на клей. Мы шли по вагонам, где почти не было пассажиров. Он занимался своим делом, а я слушал, как он рассказывает о своих мытарствах. А выбора почти и не было. Или мыть стены на высотных домах, или чистить трубопроводы. Но мне холла нужно было получить, они не угробиться. Я пошел на высотки». Там хоть привязываться можно, а под землей и змеи, и крысы, и газы ядовитые. Но я там и четверти периода не продержался. У нас то и дело кто-нибудь срывался с высоты. Веревки старые, лебедки ломаются. А жильцы, у которых 10-е, 12-е холла, веревки нам резали. Просто так, для смеха. Я думал, пойду уже под землю. А тут как раз понадобился человек вывозить мусор из рабочих общежитий. Я бы лучше в высотку пошел, там столько всего можно в мусоре найти. Но кто же меня возьмет? туда без второго холла нечего и соваться». Мы шли и шли, покрывая стены нехитрой пропаганды безопасности. Потом вагоны кончились, и Йолс предложил пересесть в другой поезд, чтобы там заняться тем же делом. Все равно надо ехать, так чего же время терять. Мы вышли на станции и сели ждать. Но и с мусором не повезло. Комендант по ошибке выбросил почти новые ботинки, а я нашел их и надел, а он сказал, что я их украл. Я даже не стал спорить, его только разозли и сразу он на химзавод отправят. А на заводе я тоже работал, на строительном. Только я там очень уж кашлять начал. Раз сходил к доктору, другой раз сходил, а он говорит, слишком часто ходишь, начну УЦИМ вычитать. И я перестал ходить. Тут подошел поезд, и мы снова пошли по вагонам. Колеса грохотали о рельсы, я с трудом разбирал, что говорит мне Йолс. На складе вторичных ресурсов работа была легкая, «Сидишь, ждешь, когда транспорт придет. Разгрузишь, опять сидишь. однажды транспорт с битым стеклом пришел. Как начали вываливать, мне осколок в глаз залетел. А к доктору ходить я уже боялся. Он ругаться стал. Глаз болит и болит. Красный стал, распух весь, ничего не видать. По ночам так болел, что уснуть нельзя. Я все-таки сходил. Десять дней в казарме сидел, каплями лечился. А потом прихожу на склад, а там уже спецмашины для разгрузки поставили». Я человек жалостливый и сочувствовать чужой беде умею. Но к концу поездки мне хотелось придавить Йолса, чтобы он, наконец, замолчал. Он настолько пропитал меня унынием, что хотелось плюнуть на все, броситься с высотки и прекратить муки жизни навсегда. Я уже прочно поверил, что и моя судьба — надрываться на непосильной работе, терять здоровье и с каждым днем все больше превращаться в ничтожество. «Эй, а у тебя есть холла? опомнился Йолс уже у дверей своего ведомства. «Есть!» — кивнул я. И негромко добавил. «Первое!» «Ну, хоть первое!» Изнутри бюро более всего походило на типографский склад. Те же горы бумажных роликов и пачек отпечатанной продукции, тот же запах краски и бумажной пыли. Йолс вел меня по этому бумажному царству, радостно махая руками знакомым. Вдруг он остановился и предостерегающе поднял руку. «Видишь лестница и дверь наверху? Там начальник бюро!» «Его зовут Алла Крюк. Двенадцатая хола. Не смотри ему в глаза, он не любит. Зайди и сразу быстро скажи, чего хочешь». «Разве ты не отведешь меня?» – удивился я. «Нет-нет, что ты?» – испугался Йолс. «Договаривайся сам и не говори, что я тебя привел, ладно?» Я пожал плечами и отправился к лестнице. Перед дверью меня все-таки пробрал легкий мандраж. Как-никак двенадцатая хола. Но я трезво рассудил. Во-первых, терять мне нечего – А во-вторых, ничего предосудительного я не делаю, а просто нанимаюсь на работу. Одернув робу, я толкнул дверь. Я увидел огромный стол, заваленный кипами бумаги. За ним прятался небольшой человечек с лицом мученика. Как ни странно, он был одет в такую же робу, как я. Человек с досадой посмотрел на меня и тут же снова занялся своими бумагами. Я быстро осмотрелся. В другом конце комнаты спинкой ко мне стояло кресло. Рядом столик с графином и неизвестными мне кушаниями на лотках. На стене экран инфотерминала, большой с яркими насыщенными красками. Никакого сравнения с тем теледерьмом, что ставят в казармах. «Я хотел бы у вас работать», — быстро выпалил я, помня наставление Йолсы. «Я умею сочинять, то есть составлять слова, и могу придумывать плакаты». Человечек за столом оторвался от занятий и посмотрел на меня с некоторой досадой. Я тоже смотрел на него, но скромно. Он так ничего и не сказал, только сердито пожевал губами и уткнул голову в бумаге. Когда начальство выгоняет посетителей, это понятно. Надо просто уйти. Но как поступить теперь, когда хозяин просто тебя игнорирует? Я мог бы выйти, но вроде пока не просит. Я все же решил попытаться еще раз. Простите, мне сказали, что здесь находится начальник бюро господин Алла Крюк, Человечек пригнул голову еще ниже к столу, а от противоположной стены вдруг донесся мягкий ленивый голос. Стрел, кто там пришел?» «Какой-то грузчик», — сердито ответил человечек, сверкнув глазами. «Наверное, опять будет просить должность». «Я не грузчик», — поспешно оправдался я, косясь в сторону кресла. Она повернулась, и я обнаружил, что там свернулся к клубочкам человек с оранжевыми волосами и узорами на щеках. В его тонкой руке блестел высокий бокал, губы были испачканы чем-то блестящим и розовым. «Я Алла Крюк», — капризно произнес он. «Зачем ты пришел?» «Я умею сочинять плакаты», — проговорил я, уже проклиная ту минуту, когда впервые увидел Ёлса с его наглядной агитацией. «Хочу попробовать у вас работать». «Стрил», — позвал начальник. «Что скажешь?» «Пусть сочиняет», — прошептал Стрил. «Посмотрим, что у него выйдет». «Много их тут ходит. Лишь бы тяжести не носить!» стрил не успевает сочинять. У нас много заказов», — сказал мне Алла Крюк. «Если у тебя получится, ты мог бы ему помогать». Стрил, дай ему образец. Пусть он покажет». «А у него есть хола?» — с подозрением спросил сердитый стрил. «Первое», — с достоинством сказал я. «А, первое. Я так и знал, что ты грузчик». «Пусть он попробует, стрел, Дай ему образец». Стрил порылся в бумагах и протянул мне одну из них. Там было только две строчки. Во избежание засорения труб запрещается сваливать в отстойник мусор и пищевые отходы. «Вот! Сочиняй, сколько влезет!» — прошипел Стрил. Я изумленно захлопал глазами. Никогда еще не писал стихов на такую тему. Впрочем, это даже интересно. Я отошел к двери и через пару минут набросал тему для плаката. «Готово!» — сказал я. И начал читать. «Задумаешь мусор в отстойник бросать, засоришь трубу, будешь сам прочищать!» Выслушав меня, Стрил снисходительно ухмыльнулся. Но рано он радовался. Алла Крюк сладко подтянулся и вдруг сказал ему. «А ну, прочитай теперь, что придумал ты!» Стрел поднялся, развернул какой-то листок и с очень важным видом продекламировал. «В отстойник мусор не бросай, трубу ничем не забивай, а то засорится труба и будет плохо всем тогда!» Начальник бюро задумался, сделал несколько глотков из бокала. — По-моему, — сказал он, — у этого человека получается не совсем плохо. Дай ему какой-нибудь заказ, Стрил. У нас есть срочные заказы? — Полно! — фыркнул Стрил. — Санитарная норма для трудовых общежитий, правила безопасности на стройках, порядок помывки в общественных пунктах, техника обслуживания мусоросжигателей. — А что у тебя с заказом чугунолитейного комбината? — Только начал. А «Отдай ему, пусть он придумает. А про мусоросжигатели ты и сам сделаешь». В мои руки перекочевала пачка бумаг, перевязанная бичевкой. На первом же листе главы, параграфы, пункты я еще раз проклял Юлсы. «Тебе стоит начать сегодня же», — сообщил начальник. «Ты можешь днем работать грузчиком, а вечером сочинять. За каждый лист начисляется столько же, сколько грузчику за день работы». «Но я не грузчик». «Все вы так говорите». Злобно усмехнулся Стрил и уткнулся в свои бумаги. После ужина я сидел на кровати и тупо смотрел в списке правил, норм и требований. Перед глазами висела гнуснейшая строчка. «Для хранения бракованных отливок применять только специальные контейнеры. Собирать отливки в мешки из-под материала строго запрещается. Я должен был сделать из этого легкое и запоминающееся стихотворение» чтобы любой рабочий, простой и необразованный, запомнил правила. Таких правил на каждом листе штук по двадцать. Листов целая пачка. — Чем это ты занят? — поинтересовался Щербатин, вернувшийся со своего загадочного каждодневного промысла. Я поднял на него ословевшие глаза. — Можешь меня поздравить? Я устроился работать по поэтом. — Ну, поздравляю. Он, видимо, подумал, что я шучу. — Не буду мешать. Я вернулся к своим правилам. Итак, отливки, контейнеры, мешки. Хоть тресни, а ни одной рифмы на уме. Я еще долго мучился, потом со злости начиркал первое, что пришло в голову, и завалился спать. На листке, упавшем рядом с кроватью, было написано «Отливки не храни в мешке, а то получишь по башке». В заботах и тревогах я совсем забыл, что нам, городской бедноте и черне, иногда положены свои праздники. И вот наступил день такого праздника. Все это здорово напоминало школьный огонек. В столовой, самом большом помещении казармы, специально назначенные люди сдвинули столы, чтобы освободить пространство для веселья. Всем нам выдали по две бутылочки зелья, включили музыку, и коменданты разрешили начать празднование. К счастью, нас не заставили водить хороводы и играть в ручеек. Но все равно праздник являл собой гнетущее зрелище. Уставшие за день жильцы бродили туда-сюда жаловались на невзгоды, вздыхали и прикладывались к бутылочкам. Музыка была бесхитростная, но бодрая. Она напоминала народные скандинавские мелодии, переигранные на детском электропианино. Наверное, где-нибудь на лужайке после пары стаканов водки я мог бы подпрыгивать и выкидывать коленца под такой аккомпанемент. Но не здесь. Я сел в самом темном углу и задумался, смогу ли я железной рукой заставить себя развеселиться, если проглочу залпом обе бутылочки. Мне необходимо было хоть на вечер выбросить из головы все эти отливки, заготовки, водогрейные котлы, бетономешалки, страховочные поручни и прочее. Время шло, а веселье никак не наступало. И даже спецсостав не помогал. Ну а музыка стала просто раздражать. Простенький мотивчик, казавшийся сначала таким милым, вдруг стал ненавистен. Я поднялся и отправился в казарму. Лучше уж поваляюсь на кровати в тишине, а если повезет, сразу усну. Кого, интересно, они собирались развеселить этой гадкой пародией на праздник? Единственный человек, которого я нашел в казарме, был Щербатин. Он сидел на кровати со сжатыми кулаками и смотрел перед собой глазами полными ненависти. Я так и опешил. Что случилось? Он поднял на меня глаза и просто обжег взглядом. «Поздравляю с международным праздником трудящихся!» — выдавил он. — Да что с тобой? — Как будто сам не понимаешь. — Нет, не понимаю. — А чего тогда приперся сюда? — Да так, мне просто там надоело. — Ага, вот видишь, никому не надоело, одному тебе надоело. Он отвернулся, словно смотреть на меня стало противно. Некоторое время сопел и хрустел пальцами. Наконец не выдержал. — Беня, чего мы их так ненавидим? — Кого? — Всех. В том-то и дело, что всех подряд, без разбора. «Даже тех, кого видим впервые. Или не так?» «Ну, давай без ну. Сам жаловался». «Ну, я, допустим, жаловался. Но за тобой не замечал никакой депрессии». «Только потому, что я хорошо умею ее скрывать. Это ты у нас, чуть что, сразу валишься кверху брюхом и начинаешь стонать». «Теперь ты решил постонать?» «А что, не имею права? Я разве обязан всю жизнь тебя подбадривать?» «Нет-нет, стань сколько хочешь, Щербатин. Я не возражаю». «Почему мы их ненавидим? За что? Завидуем? Да плевать, я на них хотел. Придет время, сами мне позавидуют. Но должно существовать какое-то объяснение». «Что случилось?» — напрямик спросил я. «Да ничего не случилось. Тошнит от всего. Не могу больше каждое утро просыпаться с чувством отвращения. Да что я тебе говорю? Сам все знаешь». Я промолчал. Просто не нашелся, что сказать. «Если уж Щербатин впал в такое состояние, то что делать мне?» «Музыка!» — с ненавистью процедил он. «Как услышал сегодня, чуть не вырвало. Затрясло. Думал, сейчас убью кого-нибудь. Ты сам-то там был?» «Был, но ушел. Видишь, только мы с тобой ушли. Мы что, особенные?» «Может, и особенные. Меня словно точит что-то изнутри. Ломка, похмелье. Хочется чего-то. Сам не знаю чего. Ты не влюбился?» «Хорошо бы» кисло усмехнулся он. — Любовь, чувство хорошее. От него так корежить не будет. Я сел рядом, и мы довольно долго молчали. Я обратил внимание, что обе щербатинские бутылочки лежат нетронутые. Лучше бы выпил, легче б стало. — Помнишь, как пели и венки, сказал я. — В тот день, когда коровы прорвали периметр. Кругом крики, стрельба, дым валит, а они поют. И так спокойно, стройно, как один человек. «Я помню только, как мои кости хрустнули», — сказал Щербатин, — «когда танк на меня упал. Вот что я помню». «Подожди!» Я вскочил, хлопнул себя по лбу и помчался к своей кровати. Вытащил из-под нее армейский ранец, вытряхнул его на пол, судорожно и неторопливо, словно боялся не успеть. Наконец нашел. «Вот же!» Я показал Щербатину свой танковый магнитофон, прошедший со мной все передряги и чудом уцелевший. «Пошла запись!» Звук был хриплый и плавающий, но он в один момент обрушил на меня все впечатления того дня. Все вспомнилось ярко, словно было только вчера. Но ни страх, ни горечь, ни обида вернулись в мою память, а почему-то торжество. Я слышал гимн Победы. Пение сотен или тысяч людей, оставшихся на заболоченной планете по ту сторону черной космической пропасти, вселяло радость. Я не видел ничего вокруг, я был сейчас там. На островах, среди домов муравейников и капустных огородов. Мне было хорошо. Короткая запись кончилась, и я взглянул на Щербатина. Он неподвижно сидел с закрытыми глазами, его губы шевелились, как будто он неслышно проговаривал некое заклинание. «Еще!» — хрипло сказал он. «Включи еще раз!» «Пожалуйста!» — удивился я. Он открыл глаза и посмотрел на меня. В нем уже не было ненависти. Усталости, отчаяние, Появилось что-то такое, чего я никак не мог понять. Мудрость, что ли, гордость? Не знаю. «Вот зачем тебе нужен был магнитофон», — сказал Щербатин. И вдруг он вскочил, ошарашенно хлопая глазами. «Беня, ты идиот! А ну дай эту штуку сюда!» «Ты что?» — испугался я. Он почти силой вырвал у меня магнитофон и бросился к дверям. Но на половине дороги вернулся, продолжая таращить глаза и выпалил мне в лицо. «Беня, ты гений!»